Или в самом начале резко обрываю ее и, строго отчитав, выпроваживаю. Дочь права. Временами мне и в самом деле просто неохота с ней разговаривать. Она такая придира и наводит на меня тоску. С моим мальчиком куда легче. Это все говорят. Он более открытый и великодушный и гораздо больше располагает к себе... Он не то, что я и дочь. Чужие неприятности его не радуют, наоборот. Узнав о каком-то горестном событии, он грустнеет, тревожится и с опаской присматривается. Быть может, неуправляемый вихрь событий грозит гибелью и ему. Теперь я подчас сыт ею по горло. Просто не в силах больше с ней говорить. Не желаю в сотый раз слышать, пусть даже это чистая правда, что я никудышний отец, Жена моя никудышная мать, и дом у нас никудышный, и семья никудышная, и что Дерек, наш словоумный ребенок, и мы все тоже коверкаем ее жизнь. Ну и что? Что, если это и правда? Моя мать была немногим лучше, а отец много хуже. Ха-ха! Он умер, и мне пришлось вообще обходиться без него. Ха-ха! Может, это и вправду моя вина, что она так плохо успевает в школе? Не уверена в себе, кусает ногти, плохо спит, и даже что так много ест, и такая нудная, и жизнь ее так скучна и тягостна. Ну и что из того? У меня тоже найдутся оправдания. Какой смысл все это знать? Даже если я с ней соглашусь, а я часто соглашаюсь, просто чтобы озадачить ее избить с толку, ничто не изменится, ей ничуть не полегчает. Так чего ради она долбит одно и то же? Надоело все это и ни к чему не ведет. Так надоело, что начинаешь лезть на стену. Она явно того и добивается. Только это, как ей кажется, она и может сейчас получить от жизни. Безжалостно злить меня, вгонять в такую ярость, чтоб я начал заикаться, брызгать слюной, рычать, раздражался неистовыми, бессвязными обличениями, которые неизменно зажигают в ее хитрых глазах огонек мерзкого злорадства. — Чего ей от меня надо? — Знаешь, — начинает она, к примеру, обманчиво, безмятежным тоном, — по-моему, у меня с мамой уже нет ничего общего. И у тебя тоже. Не понимаю, почему ты до сих пор с ней не развелся? Вы же несовместимы. Она даже не понимает что такое несовместимость. Если же, к величайшему ее удивлению и досаде, я не дам ей продолжать и выгоню вон, она может тут же отправиться к жене. В два счета затеять самую дружескую беседу и давай жаловаться ей на меня. Она, разумеется, не ябеда и не доносится И моя жена, послушная игрушка в дочкиных руках, всему верит, Сочувствие к дочери придает ей храбрости, и она влетает ко мне в кабинет, чтобы вступиться за бедную девочку. Дочь, из-под тишка усмехаясь, прячется поблизости, с восторгом предвкушает ссору, которая, как она надеется, сейчас вспыхнет у нас с женой. Моего мальчика, наоборот, ужасает, когда мы скандалим, сразу видно, ему тревожно и тошно. Пожалуй, больше всего меня бесит, вызывает мстительное желание жестоко отплатить бесстыжий, злорадно вожидающий взгляд дочери. Она сказала, ты сейчас выгнал ее из кабинета, говорит жена. Она хотела с тобой поговорить, а ты не стал слушать. Говорит, ты никогда ее не слушаешь. Не успеет рот раскрыть, как ты ее гонишь. Секунду-другую сдерживаю дыхание, делаю вид, будто задумался, Потом спрашиваю. Она так сказала? Да. Так-так. А разве не выгнул? Он меня выгнал. Так-так. Правда он тебя выгнал? Не выгнал бы, я бы не говорила. Так-так. Ну? Что ну? Правда. Что правда? Ты что, не слышал, что она сказала? Ты ее выгнал за дверь в самом деле ровным голосом спрашиваю я дочь и с холодным презрением смотрю ей в глаза а разве нет а она случаем не сказала тебе о чем именно хотела со мной поговорить спрашиваю я жену как тебе не стыдно в смятении выпаливает дочь испуганный взгляд метнулся на дверь похоже рада бы сбежать нет не сказал ну и ну «О чем же? Я так и подумал, что она предпочтет об этом нечаянно умолчать. О том, например, что она бы не возражала, если бы ты заболела и умерла. Этого она тебе не сказала?» «Неправда!» — вскрикивает дочь. «Или что она, право же, не слишком огорчится, если ты или я погибнем в автомобильной аварии или в авиационной катастрофе» как мать Элис, как ее там, черт возьми, хармон что ли, или умрем от инсульта или опухоли мозга. Не говорила я этого, могла и сказать. Не говорила я, бывало, что и говорила. Я не об этом хотела поговорить, знаю. На сей раз она хотела поговорить о том, что, по ее мнению, у нас с тобой нет ничего общего, и она не понимает, чего ради я держусь за тебя, почему не разведусь. Это твои слова? Я только начала так. Вот как? Тогда продолжим. О чем же ты хотела со мной поговорить? А, неважно, угрюмо, смущенно бормочет дочь и опускает глаза. Нет уж, пожалуйста, настаиваю я. Я жду. от тебя полная возможность поговорить со мной. Ты же вечно твердишь, будто я не хочу тебя слушать. Неужели нельзя оставить ее в покое? Вмешивается жена. Дорогая моя, она старается рассорить нас. Разве ты не понимаешь? Неужели нельзя обращаться друг с другом по-человечески, умоляет моя добрая жена? И это поистине крик души. Нельзя ли избавить меня от подобных нравоучений? А что я такого сказал? Вспыхивает жена. Почему нельзя пожелать, чтобы мы хоть изредка старались жить мирно, а не придирались бы без конца друг к другу? Вовсе мы не придираемся друг другу без конца. С высока, с угрюмым презрением вставляет дочь. Это она пытается вновь переметнуться на мою сторону. Знакомая тактика. Дочь быстро, испытывающая, взглядывает на меня, примеривается, можно ли на меня рассчитывать. Не желаю замечать никаких ее подходов. Вот и вся награда жене за ее доброту. Устал я. Говорю с преувеличенно тяжким вздохом. Ты слишком много пьешь до прихода. Устал я слушать твои выговоры, что я слишком много пью до прихода домой и без конца слушать ее разговоры о том, какие мы с тобой скверны и как она меня ненавидит. Решительно громко перебиваю я, заглушая слова жены. Предпочитаю тратить время на что-нибудь другое. Она меня ненавидит, но и пусть. «Ненавидь, пожалуйста, если тебе охота, и если думаешь, что от этого тебе полегчает. Изволь, я не против. Пусть ненавидит, мне все равно. Но я не желаю, черт побери, чтобы она заявляла ко мне с этими разговорами всякий раз, как я хочу поработать. Он читал журнал. Это тоже моя работа. «Вовсе она тебя не ненавидит», — возражает жена. «Какое мне дело?» — отвечаю, — «мне решительно все равно, как она ко мне относится». «Тебя считают таким разумным человеком!» — восклицает жена. «А что это значит? Она хочет, чтобы ты хоть изредка уделял ей каплю внимания. Неужели ты не понимаешь? А ведь тебя считают таким разумным человеком!» «Может, всё-таки хватит? Ты верно думаешь, ты умней всех, да? Хватит? Ну, как знаешь!» Но если изредка дашь себе труд посмотреть на нее и выслушать ее, ты поймешь, вовсе она от тебя не ненавидит. а тебя любит. А ты даже виду не показываешь, что тебе это известно. Ладно. Ты так держишься, что она всегда чувствует, будто мешает тебе. Я сказал, ладно. И вовсе она тебя не ненавидит. Да ладно. Ну, ладно. Я поворачиваюсь, испытывающе, смотрю на дочь, держусь сурово, презрительно и воинственно. Мои колючки все еще наготове, пока я не убедился, что она убрала свои. Она стоит молча, не шевеляясь, словно смиренно ожидает приговора. Я жду от нее какого-нибудь знака. Вид у нее покорный и покаянный. Она сейчас в полном одиночестве.